«На перегонки с убийцей». Глава 14. Чуть больше пяти минут Гуров просто лежал на траве лицом вверх, глядя в голубое безоблачное небо и почти чувствуя себя Андреем Балконским. Отдышавшись после длительного путешествия по вентиляционной шахте и немного отдохнув, полковник решительно поднялся на ноги. Рубашки на нём уже не было, а потому наплечная кобура с торчащим из неё Штайером плотно облегала обнажённое мокрое от пота тело. То, что осталось от брюк, назвать таковыми можно было с большой натяжкой. Измазанные грязью лохмотья. Не в лучшем виде были и туфли Гурова. Сбросив их с ног, сыщик босиком пошел по траве в направлении своей машины. Достигнув входа в подвал, где несколько часов назад его встретил уборщик, полковник достал оружие, взял его на изготовку и решительно постучал в дверь. Время для второго раунда настало. Ему долго никто не открывал, но Гуров стучал в дверь до тех пор, пока не добился результата. Заскрежетал замок, дверь отворилась, и Гуров, не раздумывая, нанес в темноту удар рукояткой Штайра. Хрустнула кость, незримый противник истошно закричал. Полковник щелкнул зажигалкой и подсветил ею себе под ноги. Двумя ступеньками ниже на лестнице распластался его старый знакомый, седовласый уборщик. Обеими руками он зажимал разбитый нос, а сквозь пальцы на бетон обильно сочилась алая кровь. Гуров не стал вступать с ним в полемику. Склонившись над телом, он запустил руку в карман уборщику и достал ключ. Седовласый тихонько подвывал. Гуров перешагнул через него и все так же, подсвечивая себе путь пляшущим огоньком зажигалки, начал спускаться вниз. Отпер конфискованным ключом нижнюю дверь, бросил его и зажигалку под ноги. и, держа Штайер перед собой, отважно шагнул в тускло освещенный коридор. Компания из четырех человек была на месте, однако они никак не ожидали появления Гурова с этой стороны, наивно полагая, что он, бедный, все еще томится в недрах котельной. Крайний из них, парнишка с коротко стриженными волосами, среагировал первым. Метнувшись в сторону, он подхватил с пола автомат и вскинул его, целясь в полковника. Палец не успел надавить на гашетку. Гуров выстрелил и пробил парню руку в районе локтевого сгиба. Стволы в руках остальных появились как по мановению волшебной палочки, но полковник был на чеку. Сместил дуло Штайра в сторону и нажал на курок еще раз. Право на ошибку он не имел, а потому стрелял наверняка. Пуля ударила в грудь длинноволосого детиной в черной рубашке. Гуров выстрелил в третий раз, и стоявший до этого рядом с длинноволосым крепко сбитый мужчина со смуглым восточного типа лицом рухнул на пол с простреленной шеей. Кровь фонтаном забила из поврежденной артерии. Тело поверженного затряслось в предсмертных конвульсиях. Среднего роста качок в разрисованной всеми цветами радуги футболки успел таки выстрелить, но промахнулся. Пуля просвистела рядом с Гуровым. Сыщик произвел ответный выстрел, но Качок, сгруппировавшись, кинулся в сторону и скрылся в той самой нише, которую в прошлый раз в качестве укрытия выбрал для себя Гуров. Парень с простреленным локтем с трудом отполз к стене и теперь уже левой рукой приподнял автомат. Гуров был в непосредственной близости от него и просто ногой выбил оружие. Парень попытался сделать полковнику подсечку, но ему это не удалось. Гуров не сводя глаз и готового к бою Штайера с дверной ниши в котельную нанес еще один удар ногой лежачему противнику. На этот раз под ребра. Парень зашел со вздавленным кашле. Мужчина с восточным лицом лежал без признаков жизни. Длинноволосый еще балансировал на грани небытия, но реальной опасности для сыщика не представлял. Качок высунул голову из укрытия и Гуров выстрелил. Пуля сбила штукатурку. Брось оружие! распорядился полковник. «Выходи с поднятыми руками, и я гарантирую, что останешься жив. Не усугубляй свое и без того неприятное положение». «Вооруженное сопротивление сотруднику милиции – это не шутки, приятель? Не говоря уже о том, что ваши прежние действия я могу расценить как покушение?» Поначалу ответом ему было гробовое молчание, но уже через секунду, когда противник, видимо, осмыслил все произнесенное Гуровым, он ответил. я ни в чем не виноват я только выполняю свою работу за которую мне платят пока и не в голосе не было парень не в самом деле искренне верил в то что говорил и потом я не имел ни малейшего представления откуда ты с чего это вдруг я должен верить что ты из ментуры. Не лепи горбатого, пацан Гуров невольно перешел на привычный для слуха неприятеля сленг и кончай припираться брось пушку и поговорим нормально чего ты боишься, Сначала из ниши показалась рука с оружием, причем парень держал пистолет задуло, как бы демонстрируя тот факт, что у него нет дурных намерений в отношении Гурова. Однако полковник не расслаблялся, качок неспешно вышел, держа обе вытянутые руки прямо перед собой. «Пушку на пол!» – приказал Гуров. «Может, сначала столкуемся?» – предложил парень. «О чем? О моей дальнейшей судьбе». как насчет того, чтобы отпустить меня на все четыре стороны?» Гуров отрицательно покачал головой, но тут же немного сменил дипломатию и душевно произнес. «Не вижу в этом никакого смысла. Допустим, я отпущу тебя. И что дальше? Мистарш уже полностью на крючке. Его песенка спета, так же, как и без Шапошникова и Елисеева». Гуров очень кстати вспомнил упомянутую в разговоре с Минаевым фамилию и заметил, какое впечатление она произвела настоящего перед ним парня. «Будет облава. И тех, кого не положат, заметут. А если ты сейчас ударишься в бега, то твои же и сочтут, что ты их выдал. А я... я мог бы оказать тебе содействие, предоставить защиту, а затем и замолвить словечко перед кем нужно. Понимаешь меня?» По глазам качка полковник видел, что его туманная речь тому не совсем понятна. То ли он не верил Гурову, то ли одним словом неизвестно, чем бы закончились между ними эти переговоры. И бросил бы парень оружие на пол, но вмешательство его товарища с простреленным локтем внесло в ситуацию коррективы. Воспользовавшись тем, что внимание Гурова рассредоточилось, он чуть переместился в сторону и оказался рядом с пистолетом, который обронил для Парню оставалось сделать до него один стремительный бросок. Он встал на колени, но в эту секунду Гуров просчитал его намерение и сместил дуло Штайра вниз. «Лежи спокойно и не дергайся». Качок перед ним подбросил пистолет вверх и тут же поймал его, но уже не за дуло, а за рукоятку. Палец скользнул к курку. Полковник выстрелил раньше, чем успел проанализировать для себя ситуацию. Сработал годами выработанный на службе в управлении рефлекс. Качок замер, как парализованный. Его рот распахнулся в немом крике, затем из него вырвался поток крови, и парень стал заваливаться на бок. Он рухнул плашмя, взметнув с пола маленькое облачко пыли. Пистолет так и остался зажатым в руке. «Вот черт!» — с чувством ругнулся полковник. «А ведь я действительно хотел договориться с ним полюбовно». «И, возможно, это получилось, если бы...» Он повернул голову к единственному оставшемуся в живых из тех, кому было поручено сторожить персону Гурова на выходе из котельной. «Вставай, герой! Чего ты разлегся? У тебя же не нога прострелена!» Парень продолжал сидеть, тупо таращаясь на сыщика. «Вставай, вставай!» — Гуров помахал Штайером. «Только не надо больше строить из себя камикадзе!» посмотри, что случилось с твоими приятелями и сделай выводы. Надеюсь, они будут правильными. Парень осторожно поднялся на ноги и опасливо отступил от Гурова к стене. Полковник внимательно окинул его взглядом с головы до ног, удовлетворенно кивнул. — Годится. Раздевайся, сынок. — Что? Тот опешил, и глаза его при этом сделались еще более испуганными. — Вы с ума сошли? Я никогда не позволю. Лучше уж сразу убейте меня. Гуров улыбнулся. Запомни, я никогда никого не убиваю без веских на то оснований. Только если этот кто-то покушается на мою жизнь. Но ты ведь не собираешься этого делать. Нет, но я ничем таким, о чем ты подумал, я с тобой заниматься не собираюсь. Я не извращенец. Раздевайся. Мне нужны твои шмотки. Осознав, что его чести ничто не угрожает, парень стал неспешно разоблачаться. Сняв брюки, рубашку и ботинки, он бросил всё это к ногам полковника, прижался к стене, стоя в одних трусах и носках. Гуров вынул из брюк ремень и отложил его в сторону. «Это тебе», — сказал он. «В каком смысле?» — не понял парнишка. «Сейчас узнаешь». Гуров по-солдатски быстро оделся и, взяв ремень в руки, приказал парню. «Ложись на спину, подними ноги, а руки заведи под задницу». Я не хочу, чтобы ты и дальше доставлял неприятности самому себе. Пару часов как-нибудь продержишься, а потом за тобой приедут. Я не могу. Тот понял, какая участь его ожидает. У меня прострелен локоть. Я знаю. Но не бойся, ничего с тобой не случится. Давай ложись. Я и так потратил на тебя слишком много времени. Парню ничего не оставалось, как подчиниться. Гуров связал его ремнем так, что тот не мог даже пошевелиться. «Отдыхай!» – сыщик дружески похлопал его по щеке. Затем, развернувшись, уверенно направился к двери, которая, как он помнил, должна была привести его в производственный цех. Повернув ручку, Гуров толкнул от себя дверь и шагнул в помещение. Подпольный цех Мистарджа по производству некачественной продукции занимал весьма просторное помещение. И по большому счету он мало чем отличался от того, что Гуров видел на заводе без Шапошникова во время первой и единственной экскурсии. Внешняя разница была только в том, что вместо людей в белых халатах здесь суетились весьма колоритные личности из разряда кочующие братья. Проще говоря, бомжи. А в остальном все то же самое: приспособления для фильтрации купажа и выдержки готовых напитков, установки для подготовки полуфабрикатов. Шумовой фон, стоящий в цеху, и звукоизоляция стен не позволяли расслышать того, что происходило в коридоре. Гуров закрыл за собой дверь и тут же заметил в дальнем конце зала мужчину в зеленом костюме, как у сотрудников реанимации. На фоне бомжей он смотрелся очень солидно и респектабельно. Полковник засунул Штайр в скрытую под рубашкой кобуру и быстрым шагом направился в его сторону. «Прошу прощения!» окликнул он местного технолога. А в том, что это был именно технолог, Гуров практически не сомневался. Мужчина обернулся. «Да? Вы Геннадий Широков?» «Нет, я...» «А кто вы, собственно говоря, такой?» Мужчина подбоченился. «Посторонним сюда вход запрещен, и если у вас нет на то специального разрешения...» «Разрешение у меня есть», с улыбкой успокоил его сыщик. «Я по важному поручению от Александра Ивановича Бесшапошникова». «Ну, если от Александра Ивановича, тогда, конечно, тогда совсем другое дело». «Гена там», — он указал на примыкающее к цеху слева смежное помещение. «В зале готовой продукции. Наблюдает за расфасовкой». При этом мужчина заговорщицки подмигнул Гурову, словно хотел сказать, «Ну, мы-то с вами понимаем, о какой продукции идет речь». Полковник подмигнул ему в ответ. В зале готовой продукции, куда прошёл Гуров, таких ребят в зелёных костюмах, как тот, с которым он только что имел честь общаться, было двое. Видимо, за готовой продукцией требовалось куда более тщательное наблюдение, чтобы, не дай бог, бомжи не спёрли чего-нибудь. «Геннадий Широков!» Один из мужчин обернулся в сторону Гурова. Сухое обветренное лицо, трёхдневная небритость по последней французской моде, маленькие глубоко посаженные глаза – «Честно говоря, вид Широкого показался полковнику каким-то болезненным, словно он сам постоянно употреблял продукцию мистарджа последние два-три месяца». «Да», — сказал он, и Гуров отметил, что голос у Геннадия, в отличие от его внешности, вполне бодрый и жизнерадостный. «Кто вы такой?» «Меня прислал без шапошников. уже в который раз выдал полковник нехитрую заготовленную легенду. «К вам. Мы можем выйти?» Ну да, конечно, разумеется. Широков двинулся ему навстречу. Походка у него была косолапой, да и двигался Геннадий как-то неуверенно, слегка ссутулившись. Меня просили передать вам какую-то коробку, сказал Гуров. То ли с бумагами, то ли с этикетками. Я особо не вникал. Она осталась у меня в машине. Спина болит, радикулит прихватил на днях и не отпускает, зараза. Там загрузили, а здесь мне сказали, что вы сами сможете забрать. «Смогу. Почему бы и нет?» – охотно откликнулся Широков. «Пойдемте, я заберу. Только что это за бумаги, я в толк не возьму». «Я не в курсе», – лаконично отрезал Гуров. «Если будут вопросы, позвоните Александру Ивановичу сами». «Хорошо». Они вместе миновали производственный цех и вышли в общий коридор. Широков шел первым. Гуров старался держаться у него за спиной. Связанный с собственным ремнем парнишка лежал на том же месте и в той же позе, как его собственный полковник. Рядом в живописных позах красовались три трупа. Широков наткнулся на него взглядом, и глаза технолога полезли из орбит. «Что это?» «Спокойно», – Дулештайр откнулась Широкову за правое ухо. «Иди на выход. Ничего плохого я тебе не сделаю. Я из главного управления уголовного розыска. и мне нужна от тебя только одна информация. В том, что он хочет от этого человека, Гуров определился еще в тот момент, когда путешествовал по вентиляционной отдушине. Подпольный цех Мистарджа в целом его не слишком интересовал. Здесь достаточно было всего одного звонка, и уже в течение 20 минут сюда примчится наряд, опечатает помещение и арестует всех, кто тайно работал на Бешапошникова». Гуров собирался сделать этот звонок, как только сядет в машину и выяснит то, что ему нужно. Никто не успеет уйти. Но арест двух-трех технологов и целой своры бомжей – не решение проблемы. Полковнику потребовались те, кто стоял за организацией этого бизнеса. Кроме того, необходимо было установить причастность самого Бессапошникова к производству некачественной продукции, И в первую очередь Гурову нужен был Павел Минаев, человек, который так ловко и в то же время бессовестно подставил его под удар. Если бы не элементарная доля везения, сыщик не остался бы в живых. Вперед! Он слегка подтолкнул широкого, свободное от оружия рукой в спину. Тот обреченно поплелся по коридору, с опаской поглядывая на трупы. Гуров подмигнул связанному, как старому доброму приятелю, и пошел дальше. У двери, ведущей на лестницу, полковник подобрал свою зажигалку. «Давай наверх», – сказал он пленнику. Они поднялись по лестнице и вышли на пустырь. Уборщика, которому Гуров чуть раньше сломал нос, нигде не было видно, но полковника это не особенно волновало. Он и Широков остановились возле «Пежо». «Садись», – последовала новая команда после того, как полковник снял автомобиль с сигнализации. «Послушайте, я не знаю, кто вы такой», поспешно начал Геннадий, когда они оба оказались в салоне «Пежо». «Но если вы говорите, что имеете отношение к уголовному розыску, мне вполне ясна причина вашего интереса к... мистарджуа. Но я вряд ли смогу вам чем-то помочь. Я человек маленький, очень маленький. И информация, о которой вы говорите...» «Прикрой рот, приятель», – раздраженно оборвал его полковник. «Давай я сначала задам вопрос, а уже потом ты будешь рассказывать мне, какой ты маленький или большой человек. Договорились?» «Договорились», — согласился Широков. Однако, прежде чем вступить в полемику с задержанным технологом, Гуров сделал то, что должен был сделать. Позвонил по мобильному телефону и вызвал наряд, вкратце обрисовав ситуацию. Широков сидел рядом и напряженно вслушивался в то, что говорит полковник. Вид его сделался при этом еще более болезненным, чем был до этого. Наконец Гуров выключил связь, сверился с часами под приборной панелью и убрал мобильник на прежнее место. Только после этого повернулся к Широкову. «Теперь с тобой, парень», — сказал он. «Общей участи тебе, конечно, не избежать, и что там тебя ожидает, точно сказать не могу. Этим у нас занимаются судьи, но при желании я мог бы замолвить за тебя словечко». если, конечно, ты и сам этого захочешь. То есть мое желание будет напрямую зависеть от степени твоей откровенности здесь и сейчас». «Я понимаю», — промямлил Геннадий, «но ведь я уже сказал вам». «Стой, стой», — Гуров отгородился от него, выставленный перед лицом ладонью. «Я что, уже задал тебе вопрос?» «Нет, вы не задали, но я...» «Я могу его задать?» Полковник сурово сдвинул брови. «Конечно». «Павел Минаев, тебе знаком такой человек?» «Знаком», — с готовностью ответил Широков. Он был уже основательно запуган Гуровым. «Мы с Пашей вместе учились, а потом...» «Вау! Я понял, что вас интересует. Ведь это Паша разработал технологию производства левой продукции. Вы знали об этом?» «Да, он мне сказал», — честно признался полковник. «И то, что из-за этого он теперь спокойно не может спать ночами». где я могу его найти?» «В Местарже». «Он...» «Его там нет», — сходу отсек Гуров. «Отпросился и поехал домой. А мне он нужен срочно. Врубаешься?» «Вам нужен его домашний адрес?» «Диктуй. Ничего больше сыщику и не понадобилось. Никакого дополнительного воздействия на задержанного». Дождавшись, когда в руках у полковника окажется блокнот и ручка, Широков продиктовал ему адрес Минаева и даже подробно объяснил, где конкретно это находится. Гуров записал. «Отлично», – с улыбкой похвалил он технолога. «Ты оказался славным парнем Гена». «Правда?» – Широков расцвел на глазах. «Так я теперь могу рассчитывать на то, что вы замолвите за меня словечко?» «Можешь в этом не сомневаться». Гуров вновь бросил взгляд на часы под панелью. «Ребята, в руки которых я тебя передам, будут здесь уже минут через десять. Придется немного подождать. Сигарету хочешь?» «Я не курю», — отказался Широков. «Опять же молодец», — похвалил его полковник. «Ну, а я с твоего разрешения закурю». Он достал из бардачка новую пачку сигарет и одним движением распечатал ее. Широко сидел, опустив голову и разглядывая ногти у себя на руках. Гуров щелкнул зажигалкой.